Голова 12 Ты с ума сошла! Это было первое, что сказал Гомер, как только Чарли закрыла за собой дверь -ш -ш. Чародейка ловким движением зажала клюв в на ладошкой. Давай-ка для начала проверим, что за комнаты нам достались. <сосы> <сосы> Попытался высказаться проводник но скрепко удерживаемым клювом особо не поругаешься. Чарли, не скрывая улыбки, медленно обвела взглядом комнату. Помпезность, вычурность и, главное, все в этих отвратительных футах ткани. Тень бы сожрала эту моду на драпировке. Вздохнув, чародейка первым делом отправилась к окну, которое от чего то оказалось закрытым. И это в летнюю ту жару. Вот скажи, милый мой друг, когда уже аристократия поймет, что укутывать комнаты в ткани это более чем вредно. Хотя нет, молчи. Сначала нужно найти спокойный уголок. Конечно, участниц, тем более представительниц аристократии, не могли поселить в обычных комнатах. Им выделили целые апартаменты. Да еще и с личными ванными и гардеробными. В общем-то, в этом не было ничего удивительного. Но Шарлотта, привыкшая за долгие годы обучения в академии к более скромным условиям, считала все это лишним. Но в самом деле, зачем столько пространства одной девушке? Гостиная представляла собой большое светлое помещение с бледно-зеленым шелком на стенах и пыльно-розовой мебелью. Как будто шарлотта оказалась внутри бутона розы, еще не до конца распустившегося, того нежного цвета первого цветения, что бывает только в начале лета. Редкие белые элементы в обивке мебели придавали этому сравнению еще больше живости. Софа, несколько кресел, порядка десяти стульев с округлыми спинками и гнутыми изящными белыми ножками. Один высокий стол, парочка небольших, круглых, камин, слава богам, не разожженный. Спальня была более строгой. Небесно-синий шелк на стенах, высокие белые потолки, конечно, не беззолочены, огромные люстры. Балдахин, обивка мебели даже покрывала на кровати и то было синим. Только на пару тонов темнее цвета стен. Здесь также стоял секретор. Изогнутая софа, пара кресел, пять пуфов, стулья. Боже, сколько мебели и все мне одной. Кажется, я знаю, чем должны заниматься участницы в промежутках между конкурсами. Хихикнула Чарли. Мы просто обязаны посидеть на каждом из этих стульев, диванов, диванчиков, пуфиков. И далее по списку. Вот ванная была выше всяких похвал. Каменная чаша с широкими краями. Отдельно стоящий туалет спрятан зарезной ширмой. Умывальник из того же камня, что и ванная, имел глубокую чашу, а рядом с ним на полке стоял кувшин, наполненный водой. Видимо, для тех, кто все еще не любил пользоваться кранами, если такие люди остались. Гардероб не представлял особого интереса для чародейки. Туда она только заглянула и отметила довольным кивком, что все ее вещи уже успели разобрать. А вот кабинет порадовал. Он больше подошел бы мужчине, вместе со всеми его деревянными панелями, множеством открытых стеллажей, удобным широким столом, всего одним диваном и парой кресел. Он был небольшим, но, пожалуй, самым уютным из всех комнат. Нет. Вообще, убранство комнат Шарлотте даже понравилось бы, если бы все это великолепие не портили ковры, гобелены, что чередовались с картинами, тяжелые портьеры, рюши, свисающие с сидушек стульев, оборки ткани, ловко приделанные к даже настенным рожкам. А уж про балдахин она и думать не хотела. Оставалось только надеяться, что дворцовые слуги хорошо выполняют свою работу и всю эту ткань хорошенько выбивают хотя бы несколько раз в месяц. Закрыв дверь в кабинет, Шарлотта устало опустилась на диван и кивнула гамеру. «Давай, я тебя внимательно слушаю». «А все?» Устроившись на столе, Борон демонстративно отвернулся от чародейки. «Я уже передумал с тобой говорить». Гомир. Ничего не знаю. Мне понравилось молча кататься на твоем плече, как какому-то чучелу. Смотреть на всех обитателей дворца и выбирать цель для обстрела. Так что сама девочка, все сама, а я предамся своим маленьким птичьим радостям. Например, нагажу на широкие плечи воен. Их ведь так много нынче здесь. Военные. «Сама!» Ворон, возмущенно хлопнув крыльями, вылетел из кабинета, а следом и из окна. «Пусть этой наглой девчонке хоть немного станет стыдно. Захлопнуть клюв ему, ворону, проводнику в мир теней! Да он для нее! Она! Неблагодарная!» Именно так размышлял Гомер, облетая дворец и самым наглым образом заглядывая во все окна, не забывая следить, что же происходит на территории. А происходило странное. Слишком много охраны было от мечей империи. Патрули. Почти незаметно для человеческого внимания скользили по тропинкам служащие ока. С озабоченным видом передвигались по двору щиты. «Так», – проворчал тихонько ворон, усевшись на парапете у окна. Не нравится мне происходящее. Что-то старый Амас не договаривал, когда предлагал Чарли поучаствовать в дурацком избрании. Что-то очень сильно не договаривал. Судя по количеству охраны, советники не просто встревожены. Они ни тени не справляются. Чуть повернув голову, Гомер заметил за окном знакомую мужскую фигуру. Бакстер, идущий по коридору дворца, делал вид, что он внимательно слушает сопровождающую его Алисию. Но когда он увидел за окном ворона, довольно крупного ворона для обычной птицы, замер. Птица сидела на парапете и то и дело раскрывала клюв, как будто... Говорила? Детектив даже головой тряхнул, чтобы отогнать от тебя пришедшую мысль. Нет, Гамеру нечего делать в императорском дворце. А Чарли... Чарли точно не могла оказаться здесь. Ведь для посещений дворец закрыт на время проведения избрания. Тем более, чародейка говорила, что конкурсы красоты ей неинтересны. Ли, ты идешь? Обернувшись, позвала его Алисия. Она не понимала, по какому поводу их с Бакстером вызвали во дворец, тем более вместе. Тем более уже после того, как дела по смертям претенденток на участие в избрании были закрыты. Но приказы начальства не обсуждаются, поэтому они здесь. Али, упрямый мужчина, остановился посреди коридора, привлекая к себе внимание. Да! Медленно кивнул детектив Уже иду. Но в тот самый момент, когда Бакс уже готов был отвернуться от окна и признать, что он принял за гомера самого обычного ворона, тот повернулся. А как только увидел Бакстера, слишком отчетливо вздрогнул по перьям, будто волна прошла, слишком яркой была его реакция, слишком умным был взгляд проклятого ворона. Но самой большой ошибкой гомера было хлопнуть крыльями под взглядом причуренных глаз детектива и совершенно нагло выдать. Кар! Бакс, не догадываясь о той волне злости, что сейчас накрывала детектива, снова позвала его Алисия. «Да что с тобой?» «Я убью ее!» Четко произнося каждую букву, ответил детектив Ли, смотря при этом на Гомера. «Своими руками убью!» «Бакстер?» Алисия подошла к мужчине и осторожно положила ладонь на его плечо. «С тобой все в порядке?» Ли не отвечал, он следил за реакцией Гомера. И если сначала тот виновато опустил взгляд, то как только Алисия дотронулась до плеча Бакстера, проводник одной невыносимой чародейки, запрокинув голову, засмеялся. Нагло, вызывающе! Ха, -ха, -ха, -ха, ха Поймав взгляд мужчины, он посмел подмигнуть ему и хлопнув крыльями, взлетая, прокаркать Лучше свою голову береги, детектив, свою Боги, какие вы прекрасные бабочки мои всплеснул руками высокий сухопарый мужчина Бесподобный, превосходный Нас ждет увлекательное путешествие, знаете? И теперь я бесконечно рад, что именно мне досталась роль распорядителя избрания Алрун. С такими красавицами работать одно удовольствие. Я в восторге, бабочки! Просто в восторге! А я была бы в восторге, если бы нас не сравнивали с насекомыми. Ну кто же будет спрашивать-то, да? Едва слышно проворчала Чарли, воспользовавшись тем, что рядом с ней никто не захотел занять место, а мистер Лифан старательно делал вид восторженного идиота и не смотрел в ее сторону. «Кра!» – уверенно подтвердил Гомер, даже не пытаясь сделать это тихо. «Ох!» – Лифан картинно прижал руки к груди. «Моя прекрасна! Не могли бы вы впредь не носить с собой своего...» <с питомца. Хорошо? Вот и чудненько, вот и договорились. Распорядитель, уверенный, что ему никто не посмеет перечить из участниц с таким трудом, получивших свое место в избрании, поторопился отвернуться от странной чародейки с вороном на плече. Но та, ломая все представление распорядителя о легкой работе, заговорила. Нет, не договорились. Чарли дождалась, когда Лифан посмотрит на нее и вежливо улыбнулась. «Простите, что?» Брови мужчины поднялись так высоко, что Шарлотта едва не забеспокоилась. А не испортят ли они так тщательно прилизанные волосы распорядителя? «Мой питомец, как вы сказали, это проводник, подпитываемый моей силой. И если он сидит на моем плече, значит сейчас так нужно». Договорились? Вот и чудненько. Чарли в какой-то момент даже захотела в конце восторженно захлопать в ладоши, но поняла, что это будет перебор. Итак, на нее странно смотрели другие участницы этого цирка, а сам распорядитель нахмурился, пряча за грозным выражением лица некоторую растерянность. Он не ожидал, что кто-то из леди будет так себя вести не капризно, истерично или стервозно до уровня безумия. А вот так. Он бы сказал по-мужски, но и это было неверно. Участница, которая прибыла навстречу, не переодевшись за два часа свободного времени, вызывала у Лифана беспокойство. С ней не хотелось строить из себя восторженного дурака. Наоборот, хотелось проявить все свои лучшие мужские качества, лишь бы из ярких фиолетовых чародейских глаз, Ушла эта обидная насмешка. Я понял вас, мастер. Коротко кивнул Лифан, убрав из голоса все сисюкающие нотки. Магистр, склонив голову к плечу, уточнила Чарли. Мужчина поклонился еще ниже, выражая свое почтение высокому рангу одаренной. Когда он повернулся к остальным участницам, молча наблюдавшим за разговором, то на его лице уже опять сверкала улыбка. Ну что ж, мои прекрасные, не буду вас долго мучить, только быстренько расскажу, как будет проходить избрание. Вообще информации у Лифана было не так много. В первоначальном плане на сегодняшний день стояло только знакомство с Алрунами. Легкая беседа, но после смерти двух претенденток на участие многое изменилось. И хотя, как говорят, смерти не были связаны с конкурсом, да и между собой тоже, все же пришлось менять распорядок первого дня. Всем советникам захотелось лично убедиться, что крыло, в котором будут проживать леди, достаточно безопасное и не имеет допуска посторонним личностям. Все же, как ни крути, а ответственность за безопасность леди несет именно тот советник, который выдвинул ее кандидатуру на участие в избрании. Лифан украдкой бросил взгляд на чародейку. Леди Шарлотта сидела в стороне ото всех и со спокойным выражением лица рассматривала одну из трех картин, что висели на противоположной от нее стене. Многие, насколько было известно распорядителю, были возмущены решением советника Виктора об участии в избрании одаренной. Но Лифан, смотря на эту леди, Понимал, почему советник по образованию принял такое решение. Магистр, подумать только. В такой хрупкой на вид леди сокрыта огромная сила. И если говорить об обеспечении безопасности, то здесь еще вопрос. Кого нужно будет спасать? Предполагаемого врага или слабую женщину? Решив, что ему необходимо выяснить, в чем именно заключается сила леди Шарлотты, информации у него было преступно мало, ввиду того, что Чарли не была кандидаткой и о ее участии было заявлено всего два дня назад, Лифан вернулся к своим прямым обязанностям. Итак, нас с вами ждут пять этапов избрания. Перед каждым этапом я вас буду предупреждать, В этот раз за 12 часов до начала испытания. Конечно, никто вам не собирается сообщать заранее, в чем именно будет заключаться испытание. И что вам предстоит сделать. Всем нужны честные результаты. Одно могу сказать. Первый этап будет не раньше, чем... Хотя нет. Пусть будет сюрприз. Ведь ожидание – это тоже своего рода испытание. Не правда ли? Что еще могу вам сказать? Оценивать ваше прохождение испытаний будет сам император. И, вы не поверите, два представителя Мирового Банка. Согласитесь, более независимых судей найти просто невозможно. Вы рады? Я вообще в восторге. Редко когда банк согласен поучаствовать в императорских избраниях. А нам? Вам? Очень повезло, леди. Леди в этот момент послушно разулыбались и вежливо похлопали новостям. Воспитание не позволяло отреагировать как-то иначе, да и правила навязанной игры, вбиваемой в голову претенденток на протяжении пяти лет, никуда не делись. Одна Шарлотта нахмурилась, не понимая важности сообщенной новости. Ну, Но представители банка. Спасибо им, конечно, за внимание. Но что это меняет для девушек? На ее взгляд совершенно ничего. Потому что желание вырвать победу с зубами присутствовало у каждой из участниц и до этого. Стало ли его больше? Да вряд ли это возможно. Собрание с распорядителем продлилось еще добрый час. За это время Лифан успел представить всех присутствующих друг другу, полностью игнорируя тот факт, что кроме Чарли остальные участницы были давно знакомы. А она просто постаралась запомнить имена соперниц. И хотя бы по одной отличительной черте у каждой из них. Конечно, чародейка понимала, что Гомер при необходимости ей повтори все имена, фамилии, и даже древность рода, к которому принадлежали молодые алруны. Но ворон может говорить не всегда, а значит нужно и самой хотя бы постараться запомнить соперниц. В конце концов, всегда полезно знать в лицо тех, кто с удовольствием готов поставить тебе подножку в самый ответственный момент. В очередной раз, обведя взглядом девушек в небольшой, но крайне уютной гостиной, Чарли вздохнула. Ближе всех к ней сидела леди Эллен Альма Арчер. Милое создание с несколько растерянным видом, скромной улыбкой и ясным взглядом голубых глаз. Натуральная блондинка, низенькая и даже с виду слабая. Эдакий, Домашний цветочек, который если и сталкивался с трудностями в жизни, то благополучно пережила их за спиной родителей. Но Чарли для себя решила, что подвоха именно от этой девушки ей не стоит ждать. Именно Эллен иногда кидала на чародейку заинтересованные взгляды. И когда получалось поймать ответный взгляд Чарли, вполне искренне ей улыбалась. Далее На диване с широкими закругленными подлокотниками сидела Кэролайн Энн Бегли, та самая высокая брюнетка, что пыталась командовать всеми участницами еще в коридоре рядом с апартаментами. Судя по гордой посадке головы и высокомерному взгляду, леди была убеждена в своей победе. Рядом с ней расположилась Виктория Авалин Эрнат не менее гордая и красивая шатенка. У нее был подозрительно цепкий взгляд. Создавалось ощущение, что девушка замечает все происходящее даже у нее за спиной. Чарли готова была поставить на кон старую шляпу Бакса, что после того, как собрание закончится, леди Бартон сможет с абсолютной точностью сказать, кто во что был одет, кто что ел, сколько раз какая из участниц поправила волосы, а сколько раз Лифан назвал всех Алрун прекрасными бабочками. Странная особенность для представительницы аристократии. Ее Чарли постаралась запомнить, потому что именно от таких участниц ей следовало держаться подальше. Избрание Алрун, безусловно, важное событие в жизни империи, Но у нее были и свои цели, которые Чародейка не собиралась раскрывать кому бы то ни было из участниц. На соседнем диванчике сидела Кристина Альва Хризон. Про нее Шарлотта не могла ничего сказать. Девушка была вся какая-то никакая. Незаметная, тихая. Светлые волосы, бледное лицо, блеклые глаза и платье такое же. Да никакое. Взгляду зацепиться не за что. И, наверное, это стало самой главной отличительной чертой леди Кристины. Рядом с ней расположилась Юнис Эдит Готвиль, низенькая, чуть полноватая хохотушка. Она с удовольствием пила чай и не стеснялась брать эклеры с подноса на столе. Кроме Юнис, больше никто не ел. Чарли банально не доставала до стола, а остальные, видимо, не хотели испортить о себе впечатление. Как будто здоровый аппетит – это какой-то позор. Юнис Шарлотте понравилась. Девушка была легкой, наблюдать за ней без улыбки просто не получалось. Она буквально светилась, и это ее очень отличало от остальных участниц. На одном из кресел устроилась последняя из участниц, Иви Евгения Корбит. Единственная, кроме Чарли, кто не стремилась участвовать в общей беседе. Внимательно наблюдала за всеми, слушала все, что говорит распорядитель, но себя не старалась показать. Ярко-рыжие волосы, собранные в высокую прическу, конечно, не оставляли ей шанса оставаться незамеченной но, тем не менее, леди очень старалась не привлекать к себе лишнего внимания. В этой компании Шарлотта провела целых три часа, за которыми последовал ужин. Как только Алрун вывели из малой гостиной, Гомер, каркнув, улетев громко хлопая крыльями, чем испугал некоторых особо впечатлительных леди. Шарлотте же пришлось следовать вместе со всеми в столовую, чтобы еще час провести с остальными девушками. Вот только аппетита у чародейки не было. Поэтому, сделав над собой усилие, Шарлотта проглотила несколько ложек нежнейшего паштета, выпила чашку чая с небольшим кусочком апельсинового пирога и просто молча ждала окончания длинного дня. Ей уже нестерпимо хотелось снять с себя надоевшее платье разобрать сложную прическу, принять ванную и, наконец, дождавшись, когда все леди успокоятся в своих апартаментах, выйти и пройтись по коридорам дворца в тишине, а главное – в одиночестве. Лифан несколько раз подчеркивал, что участницам открыт для посещения весь второй и третий этаж западного крыла дворца. А значит, на обычную ночную прогулку магистр посмертия точно могла рассчитывать. И ведь у нее почти все получилось. Она, как и планировала, вернулась в свою комнату. С помощью предоставленной служанки избавилась от платья и с огромным удовольствием провела время, лежа в воде, окруженная мыльной пеной, с тонким ароматом ванили. А затем, дождавшись полуночи, уверенной рукой достала из гардероба свои брюки, Чарли было плевать на охрану. Ей просто необходима была прогулка. Лучше всего на улице. Но чародейка сильно сомневалась, что ее выпустят прогуляться в саду. Так что даже не стала брать летний плащ. Прогуляться по дворцу тоже было бы здорово, особенно если получится посидеть в каком-нибудь алькове у открытого окна, дыша свежим воздухом. Выскользнув из комнаты, Шарлотта довольно осмотрела пустой коридор и поспешила покинуть место возможной встречи с другими участницами. Чародейка миновала несколько широких коридоров, по дороге внимательно рассмотрев некоторые из картин, полюбовавшись шикарными напольными вазами с красивыми букетами из живых цветов. Даже порадовалась, что здесь нет столько драпировки а ковровые дорожки отлично заглушают звуки ее шагов. Она действительно просто хотела пройтись перед сном. Подумать. Вспомнить, как когда-то гуляла по дворцу вместе с дядей. Ничего особенного. Чарли даже и не помышляла, что обычная прогулка может для нее обернуться таким множеством проблем. А ведь все так хорошо начиналось. Ровно до того мгновения, как она повернула за очередной угол и буквально врезалась в широкую мужскую грудь. Ох! Отшатнувшись, Шарлота со смешком потерла кончик носа, которым довольно ощутимо приложилась. Прошу прощения. Не стоит. Раздался над ее головой мужской голос. Настолько хорошо знакомый мужской голос, С теми самыми ворчливыми нотками, обозначающими, что мужчина, стоящий перед чародейкой, еле сдерживает злость. Именно поэтому еще до того, как поднять взгляд, Шарлотта знала, что только что столкнулась с огромной проблемой по имени Бакстерли. «Детектив». Глубоко вздохнув, Чарли встретилась взглядом с хмурым Баксом. «Что вы здесь делаете?» «Вопрос в другом, мисс Хилл». Детектив Ли сложил руки на груди, из-за чего его плечи стали выглядеть еще шире. «Что здесь делаете вы?»